Глава 11. Следующим предметом, выкованным мною из духовной руды Рэтлингов, стал наплечник, получивший, как и наруч, название Крысиный. В этот раз под мой молот лёг сплав из крысы-лучника, который должен был обострить моё восприятие окружающего меня мира, тем самым позволяя мне быстрее и эффективнее реагировать на всё, что творится вокруг. «Последним же предметом должна была стать защита выше локтя. Как раз к ней-то я и приступил». «Эммет», — послышался голос Лии, и я нехотя оторвался от только что начатой работы. «Что?» — крикнул в ответ. «Выйди ненадолго, тут к тебе пришли», — озадаченно произнесла она. «Что-то случилось?» «Не уверена. Тебе лучше знать». — сказал Алия, с опаской глядя на меня. «Можешь хотя бы сказать, кто там?» «Да, Инквизиция», — ответила она, окинув меня обеспокоенным взглядом. «Хм, странно. С чего бы им хотелось меня видеть? Неужели ситуация с ламиями всплыла наружу?» «Хорошо». Я положил молот на наковальню, снял кузнечный фартук и, вытерев лицо полотенцем, вышел наружу. «Интересно», — подумал я, когда узнал одного из стоящих в серых рясах людей. «Приветствую, Даркан фон Айбер», — поздоровался я с дознавателем. «Давно не виделись, Эммет», — хитро прищурился он. «Буду с вами честен, и не хотелось бы». ответил я, спокойно выдержав его тяжёлый взгляд. Двое мужчин потянулись к ножнам, но ознаватель поднял руку, и те опустили руки. Мне нравится твоя прямота, усмехнулся Даркан. Знаешь, по какому вопросу я и искал с тобой встречи, спросил он. Кстати, тебя оказалось очень сложно найти. Не знаю точно, кто твой покровитель, но он очень влиятельный человек. добавил дознаватель и огляделся по сторонам. "Нила тут? Не имею ни малейшего понятия", ответил я полуправдой, ибо точно не знал, замешаны тут ламии или нет. "Странно", на его губах появилась лукавая улыбка. "Не вижу ничего странного", всё в той же спокойной манере ответил я. "Хорошо", снова улыбнулся Даркан. Может, пройдём и поговорим в уютной обстановке, предложил он, без лишних глаз и посмотрел на Лию и Эра. Эльфийки рядом не было. Хорошо, ответил я и кивнул в сторону дома. Пройдёмте в дом. Идём, согласился Даркан, и мы вместе с ним прошли в дом кузнеца. Вина, предложил я. Не откажусь, ответил он. Но, посмотрев на бутылку, появившуюся у меня в руках, поморщился и вынул из магического хранилища свою. Прошу прощения, я люблю белое. Он виновато улыбнулся. Ага, как же, усмехнулся я про себя, понимая, что мой напиток, видимо, слишком дёшев для дознавателя. И это при условии, что моё вино стоило около золота за бутылку. Я протянул Даркану чистый бокал, после чего взял себе и налил своего вина. Так, а теперь можно и поговорить, сказал дознаватель, сделав глоток. Что произошло с тобой и твоей компанией в землях Ламий? Задал он первый вопрос, и я сразу понял, что разговор будет нелёгким. Кстати, чтобы не возникло недоразумений, мой дар позволяет чувствовать ложь. Так что не советую меня обманывать. Скажу больше. Ты мне интересен, Эмит, и мне бы не хотелось причинять тебе боль. Поэтому скажу тебе вот что. Мой дар работает по особому принципу, и те, кто мне врёт, сразу же начинают испытывать невероятную боль. Те, кто испытывал его действия на себе, описывали это так: как будто в задницу засунули раскалённую кочергу. Не знаю, хочешь ты испытать это или нет, но я тебя предупредил, добавил Даркан и внимательно изучая меня глазами, сел на стул. Они наняли нас для того, чтобы мы зачистили подземелья, сохраняя спокойствие, ответил я. Продолжай, кивнул дознаватель. Ну, а какой у меня был выбор? Пришлось продолжать. Хм, интересно, произнёс Даркан. Ты не соврал, но я уверен, что и не рассказал всей правды, добавил он, глядя мне в глаза. Задавайте вопросы, с радостью отвечу, сказал я, стойко выдержав его тяжёлый взгляд. Сколько человек ты и твоя команда убили за время вашей миссии? прямо спросил он. Я мысленно сосчитал и ответил. Это были умышленные убийства. У меня не было другого выхода. Не убей я их, убили бы меня. И снова правда. Как это произошло? продолжил наседать Даркан. Как бы мне ни хотелось ему ничего говорить, всё же пришлось. Причём по нему было видно, что сказанное мною он и так знал. Видимо, кто-то из выживших ламе ему обо всём рассказал. Не завидую я им. Ясно, что было дальше. Мы поняли, что нас предали, и нам пришлось покинуть подземелья Ламии, взяв с собой заложников, ответил я, стараясь как можно дальше уйти от темы демонов и найденного мною алтаря. Я могу накинуть на себя плет, спросил Даркана. Видимо, меня продуло, пока работал. Хм, интересно, подумал я, понимая, что после моей лжи никакой более не последовало. Получается, нельзя врать, отвечая только на его вопросы. Да, разумеется. Хвала бездня, подумал я, достав из магического хранилища походный плащ и закутавшись в него. Готовв продолжить разговор, тем временем поинтересовался Даркан. Да, прошу, продолжайте, ответил я, вызывая из демонического арсенала наплечник и наруч, которые сразу же призвались на мою руку под плащ. «Я так понимаю, вы столкнулись в подземелье с ретлингами?» — спросил он, и я рассказал все про крыс, упуская детали того, что превратил их в духовную руду. «Странно. Трупов этих тварей в подземелье мы почему-то не нашли. Не прокомментируешь это?» И вот тут-то и началось самое интересное. Мне пришлось врать. «Понятия не имею», — ответил я, и мое сознание пронзило острая боль. Даркан не обманул. Ощущения действительно были таковы, будто бы в моё тело погрузили очень горячие металлические штыри. Мне стоило огромных трудов сохранить каменное лицо и не выдать свою ложь. Хм, ладно. А что ты можешь сказать о том, что ждало тебя, когда ты дошёл до тупика? Попадалось ли тебе там что-то интересное? Продолжил допрос дознаватель. Нет. В топике ничего не увидел. Снова соврал я и опять испытал жгучую боль. Я призвал кольчугу, но она не сильно помогла. Дар дознавателя явно имел в своей основе ментальную составляющую и не наносил прямой вред телу, а значит, и заживлять особо было нечего. "Жаль, не могу призвать шлем", подумал я, терпя боль и с улыбкой глядя в лицо даркану. Хорошо, продолжим, произнёс он. А что ты скажешь мне про Весь последующий час превратился для меня в череду боли и страданий. Признаться честно, не будь у меня на плечниках и неруча, которые повышали мою ментальную защиту, не уверен, что я бы смог соврать и на первый вопрос. А так. Думаю, я закончил, произнёс дознаватель и поднялся с места. Рад был с тобой пообщаться, Эммет. Не скажу, что взаимно. Не стал я обманывать его. Как всегда прямолинеен, усмехнулся Даркан. Ладно, думаю, с тобой мы закончили, произнёс он и пошёл к выходу, добавив: Пойду поговорю с твоими подругами. Внутри меня всё похолодело. Как вам будет угодно. Я сохранял внешнее спокойствие, но внутри уже царил настоящий хаос. Хорошо, что девчонки не знают про алтарь, подумал я, выходя наружу. Позови, пожалуйста, Лию, вежливо попросил дознаватель. Хорошо, ответил я и пошёл в её сторону. Говорить ей про способности Даркана или нет? Единственный вопрос, который меня сейчас заботил. Если скажу, наверняка вызову подозрение. Но если Лия будет врать, выгараживая меня в каком-то вопросе, подозрений будет ещё больше. Лия, подойди, позвал её. Ты следующая, произнёс я, когда мы с ней поравнялись. Не вздумай ему врать. Говори всё как есть. Стоя спиной к дому, прошептал я еле слышно, после чего сразу же пошёл в сторону Ирен, отмечая про себя, что Илия молодец, ибо ни один мускул не дрогнул на её лице, когда она меня услышала. Теперь нужно подготовить Ирен, которая контролировала свои эмоции гораздо хуже. Или будет даже правильнее сказать, вообще не контролировала. Я успел пройти всего несколько шагов, Как вдруг из дома кузнеца послышался отчаянный крик Лии. Безна, выругался про себя и рванул к дому, но путь мне преградили двое мужчин в серых рясах. Они явно сильные, подумал я, оценив их стойки и то, как они двигаются. Неужели придётся сражаться? Я уже даже достал топор, как вдруг дверь отворилась, и на пороге показался озадаченный Даркан. «Назад!» — рявкнул он, и я не сразу понял, что кричал он не на меня, а на своих подчинённых. «Эммет, скорее сюда!» — произнёс он, и его телохранители сразу же раступились. Я подбежал к дому и увидел на полу лежащую лию, под которой уже успела скопиться лужа крови. «Что произошло?» — проверяя её пульс, спросил я. «Не знаю». Я спросил её полное имя, а затем она вскрикнула и упала, ответил дознаватель. Вот, держи. Он протянул мне склянку с красной жидкостью. Отлично, зелье регенерации. Я аккуратно перевернул лию на спину и откупорив крышку, влил содержимое флакона ей в рот. Постарайся Рядом со мной появилась закутанная в капюшон Калантриль, и оттолкнув меня от Лии, коснулась рукой её лба. "Оба, вон", произнесла она таким тоном, что даже Даркан не смог ей ничего ответить и вышел из дома вместе со мной. Она явно использовала свои силы, подумал я, глядя на дверь, которая сразу же захлопнулась. Стоило нам покинуть помещение. Несколько секунд мы просто стояли снаружи и приходили в себя. Кто эта девушка? спросил Даркан. Наш лекарь, ответил я. Я думал, юная мисс Элизабет не с вами, удивился он. И это знает. А это и не она. Мы нашли нового. И кто она? спросил Даркан, но дверь, ведущая в дом кузницы, вдруг открылась. И на пороге появилась Каландриэль. Ты мне нужен, она указала на дознавателя пальцем. Быстро. Я с ним переглянулся. Иду, ответил он и, видимо, удивившись собственным действиям, неуверенно зашагал в сторону Каландриэль. Да уж. Думаю, такое обращение для него явно было в новинку. Да что там вообще происходит? Нервно спросила Ирен, каясь на дом. Ничего хорошего, ответил я, не спуская глаз ни с дома, ни с охранников Даркана, дежуривших рядом с ним. Как думаешь, всё обойдётся? Хотелось бы в это верить, сказал я и устало потёр глаза. Неприятности шли за нашей компанией по пятам. И как же всё это уже надоело. Неужели я не заслужил хотя бы нескольких месяцев, ну или хотя бы недель покоя? За мной, скомандовал Даркан своим людям, стоило ему выйти из дома кузнеца. Эммет, пройди со мной, мне нужно с тобой кое-что обсудить, произнёс он, и я кивнув, последовал за ним. Когда мы отошли от кузни подальше, он заговорил: "Ты знаешь, кто эта девушка?" Нет. Знаю только, что её зовут Лия, и она из благородной семьи. А ты в курсе, кто её брат? спросил Даркан, глядя мне в глаза. Только имя. Он усмехнулся. Знаю. Совет от такого человека, как я, прозвучит как минимум странно, но я бы посоветовал тебе одно. Держись от этой семьи как можно дальше. На его лице появилась странная улыбка. Это что, жалость? подумал я, считав его эмоции. Она моя подруга, честно ответил ему, и Даркен покачал головой. Я тебя предупредил, произнёс он. И ещё, если ты думаешь, что дело с Ламией закрыто, то ты глубоко ошибаешься. «Я докопаюсь до истины, и если пойму, что тебе каким-то образом удалось мне соврать, и ты скрываешь от меня что-то важное, то поверь мне на слово. Тебя не спасет даже эта семейка», — сказал он, и на его лицо снова вернулась учтивая улыбка. «Еще увидимся». Кивнув своим людям, дознаватель удалился. «Надеюсь, этого не произойдет. Очень надеюсь».